Не только Министерство иностранных дел металось между Тацо и Эдвардом Кларком. Министерство промышленности страдало от давления, исходящего из офиса лидера правящей партии, являющегося по совместительству министерством. Некогда Министерство промышленности называлось Министерством международной торговли и промышленности, но хоть название сменилось, но внешняя торговля всё ещё находилась под их юрисдикцией. США и в эту эпоху были одним из важнейших торговых партнёров поэтому бюрократы из министерства промышленности хотели, чтобы разногласия в торговле было как можно меньше. Для них ссора одного единственного гражданского сС было нешуточным делом, и они серьёзно хотели, чтобы таться как можно скорее отправился в Америку. Однако сегодня утром из кабинета министра был подан запрос о законодательных мерах, необходимых для осуществления проекта энергетического завода с магическим звёздным реактором. Другими словами это означало, что они должны будут рассмотреть другой путь, означающий неучастие в проекте диона СШС. Поскольку ни проект Диона, ни проект завода с магическим звёздным реактором не были правительственными муниципальными предприятиями, то самой Японии не нужно было заботиться, присоединяться к нему или нет. Даже в новом Советском Союзе, который показал себя самым сотрудничающим, заявление о сотрудничестве поступило не от правительства, а от Академии. Если сейчас правительство не будет ничего делать, то на данном этапе СШСА не смогут ни в чём их обвинить. С другой стороны, проект завода — это внутреннее дело Японии, поэтому можно сказать, что роль Министерства промышленности заключается в рассмотрении его правовых аспектов. Но запрос из кабинета министра оказывал давление, потому что требовал поддержать проект, не обращая внимания ни на что. Задавшись вопросом, почему это произошло, Министерство промышленности провело расследование. В кабинет министра были отправлены запросы от множества групп компаний, являющихся большим источником денежных средств правящей партии. Было немало бизнесменов, выступающих против проекта завода, который с высокой вероятностью ухудшит отношения с СШС. Поэтому реальным опасением Министерства промышленности было то, что объявленный простым школьником проект может вскоре разделить деловый мир на два лагеря. Откуда у него такие связи? Как он уговорил этих стариков из руководства? Примерно такими вопросами были озадачены сотрудники Министерства промышленности. Тацио не покидал классную комнату, пока не закончилась утренняя половина уроков. На третьем году обучения возросло количество специализированных предметов, связанных с магией, но это не значит, что количество предметов общего курса стало равным нулю. Тацио сконцентрировался на лекциях общего курса, пропущенных во время его отсутствия, изучая их с утроенной скоростью. Тацио не думал, что сможет наверстать упущенное даже за весь сегодняшний день, а не только за полдня. Когда наступил обеденный перерыв, он встал, чтобы пойти перекусить. «Таца-сан, ты обе? Шибакон!» Голос, сидящий рядом Мизуки, спросивший «ты обедать», был перекрыт мальчишеским голосом. Это был голос Томицки. «Мизуки, иди в столовую первой, я догоню!» Ответил Таца-Мизуки, после чего повернулся к Томицке. «Томицка, тебе что-то нужно?» «Я бы хотел кое о чём поговорить». Немного поколебавшись, ответил Томицко, сделав настойчивое лицо. «Этот разговор займет много времени». В контраст Томицкий Тат с особым энтузиазмом не пылал. «Возможно. А нельзя ли после школы?» Но он всё же показал, что готов выслушать. «Хотелось бы поскорей. Но это ведь будет долгий разговор. Это так, но...» Томицко не мог решиться сказать. «Чего так разважничался? Уж поговорить с ним нельзя!» В этот момент в разговор вмешался истеричный голос. Хиракава-сан, Хиракава, Хиракава чаки прожигала взглядом Тацую, но смутился от этого не Тацуя, а Мицка. Говорить такое, развязаться сан сказал, что не выслушает. Мизуки, оставшиеся здесь, хотя и сказали те в столовой, возразила на слово чаки. Это могло перерасти в ссору между школьницами на пустом месте, поэтому тотс заблаговременно остановил это фразой: "Прекрати, Мизуки". Мизуки: "Извини, На сегодняшний обеденный перерыв я потрачу на разговор с Томицкой. Передай это, пожалуйста, остальным». «Хорошо». Мизуки, пытаясь спрятать недовольное лицо, поклонилась Татсу и вышла из класса. «Томицка, где будем говорить?» «Э, давай на крыше». Татсу слегка приподнял брови, потому что на крыше их могут услышать другие ученики. «Понял». Но раз Томицка это устраивало то Татсу и было всё равно. «Хирака, Васан, спасибо». Томицко тихо сказал это человеке, отвернувшейся и, и сидящей перев голову в кулак, после чего он погнался за быстро вышедшим из класса тацией. Вопреки ожиданиям тацией на крыше было безлюдно. В Токио неделю назад начался сезон дождей, а сегодня небо тоже было затянуто облаками, выглядящими так, что в любой момент может пойти дождь. Поэтому отсутствие учеников, желающих победить на крыше, выглядело вполне естественным. На крыше были скамейки, но ни тацией, ни Томицко не сели, они встали лицом друг к другу. «Итак, о чём ты хотел со мной поговорить?» Начал разговор Татса. «На днях у моей матери случился приступ. Я слышал от Миюки, что председатель Магической Ассоциации Томицкой Хисои госпитализирована. Соболезную». На лице Томицки появилось возмущение тем, что Татса говорит об этом как о чужом деле. «Однако это дело между Министерством иностранных дел и председателем Магической Ассоциации. Жаловаться на это мне не совсем правильно». Татса заметил выражение лица Томицки «выражение». но совершенно не собирался относиться к нему снисходительно. «Я не говорил ничего такого!» Гневно высказал Стамитска в ответ на бесчувственные слова Татсы. «В том, чтобы драться с девушкой младше себя, тоже ничего такого?» Тамитска дрогнул от этого слишком язвительного сарказма Татсы. Впервые с момента прихода сюда Татска заметил, что глаза Татска наполнены холодным гневом. Итак, Тамитска. Ты хочешь сказать, что твое дело ко мне заключается в том, что меня нужно принести в жертву, чтобы избавить председателя магической ассоциации от забот? Почему сразу в жертву? а ты же хочешь выгнать меня в СШСА. Выгнать? Язвительность голоса Татсу и превысила ожидания Томицки. Я думаю, что тот проект действительно поможет волшебникам. Томицка, ты что, не понимаешь истинную цель проекта Диона? На этот раз голос Татсу был слегка раздраженным. Не понимая, почему Татсу это спросил, томицко растерялся, забыв о своём гневе к хладнокровному поведению Татсу. «Истинная цель...» «Истинная цель проекта Диона — изгнать волшебников с Земли и привязать их к поясу астероидов и орбитам Юпитера и Венера». «Что?» «Волшебники будут размещены на спутниковых орбитах вокруг Венеры и Юпитера, и по большей части это касается волшебников США, Нового Советского Союза и Британии. Если бы я тоже принял участие в проекте Диона...» то прошло бы не менее десяти лет, прежде чем я смог бы вернуться с орбиты Юпитера. Это как ссылка на всю жизнь». саркастически намек Татсу, что это не ссылка на остров, а ссылка к звёздам, не был понят Томитской. «Неужели всё настолько...» «Шибакон, не преувеличиваешь ли ты?» «Я не собираюсь заставлять тебя принимать за правду то, что я сказал. Прочитай ещё раз опубликованные материалы. Продолжим разговор после этого». Сказал Татсу и повернулся к Томитске спиной, Сзади не послышалась просьба остановиться. Даже если Томицко будет считать проект Диона полезным, если он снова подойдёт к Татсу, тот не собирается отвечать на его убеждения. Он не примет участие в проекте Диона, он не отправится в космос, оставив Миюки на Земле, он никуда не отправится, бросив Миюки, этот его принцип никто не сможет изменить. Татсу сейчас просто завоёвывал себе лишнее время, на его желание, чтобы Томицко сам заметил скрытый злой умысел в проекте Диона, тоже не было ложью с его стороны. Томицко, провожающий ошеломлённым взглядом удаляющуюся фигуру Тацуи, так и стоял как вкопанный, пока Таца не пропал из виду. «Что всё это значит?» — пробормотал Томицко, когда пришёл в себя от ощущения падающих дождевых капель. «Истинная цель? Ссылка в космос? Ха, прямо теория заговора какая-то!» Насмешливо высказал он вслух... Но независимо от того, насколько он это отрицал, слова Тацию засели глубоко в его разуме. Дождь усилился. Или Томицко был не прочь промокнуть под дождём, или не замечал его. Он продолжил неподвижно стоять на крыше. «Я не слышал ничего подобного. Никто ничего такого не говорил. Никто из его окружения действительно не говорил об этом. ТВ-программа, которую он смотрел, тоже не вызывала такого мнения. Не было ничего подобного». Неважно, насколько далеко продвинулся прогресс информатизации, объём информации, который может усвоить один человек, ограничен. В конце концов, собственное мышление становится основой. Истинная цель, говоришь, ты преувеличиваешь. А ссылка в космос не разрешит общественное мнение. Тем не менее, даже так называемое собственное мышление человека не создаётся лишь им самим, оно формируется под влиянием информации, полученной этим человеком. У Татсо и Томицки были слишком разный опыт полученной информации и накопленные размышления. Они не превосходили друг друга, они просто были совершенно разной природы. Выводы, озвученные Татсо и Томицки, было очень сложно воспринять, вероятно из-за того, что Томицк был более нормален. Большинство людей, скорее всего, сейчас разделяли с ним это несогласие. После неудачной атаки на плоскогорье Идзо, Эдвард Кларк много раз пытался дозвониться до Безобразова, но так и не смог его застать. «Вам так и не удалось связаться с доктором Безобразовым?» «Да, сэр Уильям». Кларк сейчас разговаривал по телефону с Маклаудом, находящимся в Британии. В Лос-Анджелесе, где находился Кларк, была за полночь, в Лондоне, где находился Маклауд, было раннее утро. Не зная, где сейчас Безобразов, в Москве или на Дальнем Востоке, Кларк не знал, какое время лучше подобрать. «К сожалению, доктор Безобразов, похоже, отказывается контактировать с нами». «Ничего не поделаешь. Доктор относится к Востоку, который враждует с нами. Мы с ним живём на одной планете, но в разных мирах. Доктора Безобразова, решившего сделать всё по-своему, с самого начала нельзя было контролировать. Если это так, то это значит, что Безобразов замышляет повторную атаку?» Используемое клорком обращение сменилось Доктор Безобразов на просто Безобразов. «Думаю, да. Он будет всеми своими силами стремиться придать забвению магию преобразования массу в энергию». «Если бы он только немного подождал...» Кларк неосознанно взъярушил свои волосы. «Сэр Уильям, есть ли надежда, что он преуспеет?» «Думаю, надежда есть. Но это 50 на 50. В прошлый раз казалось, что мы загнали его в угол, но мы не знаем, каковы реальные способности шебетаться. Хотите сказать, что всё зависит от магической силы шебетаться? Действительно, вы правы». Догадка Маклауда звучала совсем ненадёжно, но Кларку не оставалось ничего, кроме как согласиться. «Доктор Кларк, даже с вашим хлицкий эльфом вы не знаете реальных способностей шиботаться?» «К сожалению, это так. Похоже, что прозвище «Неприкасаемые» было непросто для виду. «Неприкасаемыми» называли «Семью Юцуба». До того, как Татсо появился на сцене, по причинам, не связанным с ним, Кларк уже нацелился на «Семью Юцуба», как на противника, который должен исчезнуть любой ценой». По правде говоря, терминал Хлицкельфа был передан Майе, чтобы Кларк мог собирать информацию о семье Юцуба. Однако глава семьи юцуба не поступила так, как ожидал Кларк. Из-за истории использования терминала Ютсуба и Майе Кларку было сложно уловить какие-либо детали о реальных способностях как шебетации, так и волшебников других побочных ветвей семьи. Понятно. Маклаут разочарованно вздохнул, он не намеревался оскорбить своими словами, однако гордость Кларка серьёзно пострадала. Таким образом, нам остаётся только молиться о том, чтобы повторная атака доктора Безобразова была успешной. «Доктор Кларк, прошу прощения за разговор в такое позднее время». «Нет, ведь это я вам позвонил. Извините, что рано утром. Для меня это нормальное время, когда я уже не сплю. Тогда, доктор, доброй ночи». «Да, сэр Уильям, и вам хорошего дня». Связь с Маклаудом прервалась. В конце Маклауд сказал шаблонное выражение «доброй ночи». На кларрка было совсем недоспокойного сна.